— Важно, чтобы предоставленные вами свидетели на попятную не пошли. Когда скандал по-настоящему разгорится, чтобы от показаний не отреклись и в одну дуду дудели. — Уважаемый Вениамин Аркадьевич! — с легкой укоризной произнес Урбачев, Мои свидетели даже на страшном суде будут говорить только то, что я им прикажу. — Так-то! — До свидания. До скорого свидания, Сергей Иванович. Пойду и я. Ферапон поднялся, махнул полфужера коньяку и, запихивая в рот кусок севрюги, направился к выходу вслед за Урвачевым. Оставшись в одиночестве, Колдунов взглянул на часы. Московский корреспондент должен был подойти с минуты на минуту. Редактор местной газеты «Демократ Черногорска» давно уже сидел в приемной, ожидая вызова. «Этот свой! Черт с ним! Пусть потомится!» — подумал Колдунов. Редактора сорокалетнего Бориса Голикова он недолюбливал, ибо находил в его натуре нечто родственное со своей Причем родственность это имела свойства едва ли непародийное. Голиков был человеком, без всякого сомнения, умным и расчетливым, а кроме того, авантюрным, бесстыдным, циничным и гибким. Боря, зайди, скомандовал Колдунов, выглянув в приемную. В кабинет вошел. Умиленно улыбаясь, маленький толстый человечек свободный свободной светлой тужурке и легких брюках, держа в руке дымящуюся трубочку с изогнутым мундштуком. — Я, Вениамин Аркадьевич, с вашего позволения. — Кури, кури, черт с тобой, — разрешил Колдунов. — Ты все-таки человек свободный, творческий. Ты вот что, Боря, сейчас московский газетчик тут будет. Ты особенно не влезай в разговор, поддакивай больше. Это про рубоб. Мы с тобой в общих чертах обговорили это дело. Со стороны Москвы привлечем прессу. Она как ни крути, а калибром покруче. Ну и ты ему свои материалы подсунь, пусть пользуются. Там сейчас официанты стол в порядок приводят. Гляди, не злоупотребляй. Вечером я тебя, может быть, с собой прихвачу, так что будь в форме. А? — радостно протянул он и шагнул к двери, в которую входил высокий худой человек с желчным выражением на темном узком лице. — Милости просим, милости просим! Желчный неприязненно посмотрел на Голикова, затем принюхался к нему длинным своим носом, и две брезгливые складки еще резче обозначились у него по углам рта, а губы презрительно двинулись. — Своего! — — признал, — подумал Колдунов. — Рыбак, рыбака! — Здравствуйте, Вениамин Аркадьевич! — холодно молвил посетитель. — Рад видеть вас, уважаемый Семен Игнатьевич! — откликнулся Колдунов. — К сожалению, времени в обрез, городская текучка, а потому прошу к столу, там и переговорим. Он пропустил гостей в комнату отдыха. Уселись за обновленным столом. В двух словах по телефону я вам уже обозначил тему, начал Колдунов, наливая коньяк в тонкие с золотым рисунком рюмки. Я, Вениамин Аркадьич, предпочел бы водочки, сказал желчный. Вашей знаменитый. — Местный. — О, нет проблем. Колдунов откуприл квадратный штов и налил до краев резную хрустальную стопку. — А будьте здоровы, — сказал Желчный и махом выпил. — Да, превосходная водка! — выдохнув в воздух, похвалил он. — Прекрасный сувенир! У меня теща, знаете ли, собирает... — Понял. — Колдунов прищелкнул пальцами и приказал почтительно склонившемуся официанту. — Упакуйте ящичек Черногорской. — Благодарю вас. — степенно кивнул Семен Игнатьич. — А теперь к делу. Глядя, как за прислугой закрывается дверь, весело сказал Колдунов. — А дело такое... Обстановка у нас в городе не очень здоровая. Местный наш робоп пошаливает. Совершенно распустились. Прямо-таки группировка какая-то. Я со своей стороны делаю определенные усилия, но они ведь подчиняются только своей вертикали. Материал мы вам предоставим самый горячий. И от прокурора. И вот, Борис Аркадьевич, наш, так сказать, местный коротич тоже поделится собственными наблюдениями. — я нет, честное слово. — Суть предмета ясна, — сказал Желчный. — Есть мнение, что Черногорский робоп создал тайное подразделение «Белая стрела» для физического устранения бандитов. Общественное мнение на этот счет давно уже подготовлено, так что, уверяю вас, семя ляжет в удобренную почву. Страница у нас стоит 800 тысяч, которую вы перечислите на счет редакции. А лично мы, знаете, получаем не так уж и много. Честно вам сказать, теща на дни лекарства... «Нет проблем, дорогой Семен Игнатьич!» — восхищенно воскликнул колдунов. «Оговоренная сумма будет перечислена в редакцию уже завтра утром. Но, само собой, всякий индивидуальный творческий труд, тем более направленный на пользу общества, должен поощряться особо. И об этом не беспокойтесь, я уже отдал распоряжение». «Благодарю вас!» — кивнул Семен Игнатьич, закусывая водку нежной осетрины. «Великолепный балык! Такого и в Москве не сыщешь! Местного производства!» «Местного! Дорогой Семен Игнатьич!» — дружелюбно подтвердил Колдунов. «Ваша теща, уверяю, будет вполне довольна!» «Благодарю вас!» Удовлетворенно отозвался мастер пера. — У нас тут еще отличные платки вяжут из козьего меха, — нейтральным тоном заметил до сей поры молчавший Голиков. — Заранее благодарен, — снова кивнул Семен Игнатьич. — А теперь извините меня, дела, — сказал Колдунов, поднимаясь. — Да, дела, дела, — Куда от них деться? Я думал, в двух креслах нельзя задремать, в зубоврачебном и в гинекологическом. Без всякого стеснения позволил он себе пошлую шуточку. Оказывается, в моем тоже. Так вот, Семен Игнатьевич, ваш коллега Борис Аркадьевич сейчас проводит вас к прокурору. Потом поедете с ним в редакцию, посмотрите имеющиеся материалы, а после — отдых. Вечером прошу на ужин в ресторан у Юры. Машину я пришлю к половине восьмого. Жить будете в гостинице «Центральная», номер оплачен. Голос мэра звучал уже отрывисто и деловито. Профессиональный бандит высокого ранга, кроме твердого характера и железной воли,